Глава 29. Предложение сиамских близнецов. Антон Василевский наслаждался вновь приобретенной свободой. Кроме того, сразу после освобождения из плена он признался Татьяне в своих чувствах, она в ответ сказала, что давно его любит, да только он дурак, никак не хочет этого замечать. И вся его ревность к Никите абсолютно напрасна. Антону хотелось без остановки общаться с Татьяной, и только с ней. Он от нее ни на шаг не отходил. Но в офисе перевёртыши, целый день толпился народ. Все обсуждали события в Санкт-Петербурге и подготовку к будущей операции. Антон пока не знал всех подробностей, но понимал, что творится что-то жуткое. У Панкрата и Эммы были свои разговоры. Антон еще никогда не видел Легастаева таким озабоченным. Какие-то мрачные мысли не давали ему покоя. Эмма рассказывала Панкрату подробности о том, что творится в хрустальном ручье, но он слушал ее в вполуха. Я понял одно, наконец произнес он. Если пленники пленники-интернатор разбежались, значит они не примкнут к армии Черного Ковина. Сколько же у них сейчас метаморфов, интересно. И хорошо, что не примкнут, заметил Антон. Я видел некоторых У них такие способности. У меня мурашки по коже от одних только воспоминаний. Расскажешь подробнее позже, вздохнул Панкрат. А теперь видеоэкран на стене кабинета вдруг осветился. Кто-то срочно рвался провести сеанс видеосвязи. Эмма взглянула на дисплей. Номер не определился, сообщила она. Кто бы это мог быть? Панкрат включил связь. И на экране возникли две неподвижные фигуры, два одинаковых черных силуэта, лица которых оставались в тени. "Сиамские близнецы", удивленно прошептала Эмма. "Мы очень рады, что вы узнали нас", прозвучал из динамиков глухой голос. Женщины были в масках и традиционных шелковых халатах. Они напоминали две каменные статуи. «Вы сами звоните в полицию", усмехнулся Панкрат. "Куда катится этот мир?" "Не в полицию, а именно вам", уточнила одна из женщин. "А мир этот катится прямиком в пропасть, поэтому и пришло время побеседовать. Мы хотим предложить полиции свою помощь. Вот как. Естественно, без всякой огласки. Мы звоним именно вам". Поскольку наслышаны конкретно о ваших действиях и о группе перевёртышей в целом. Вышло так, что у нас один общий враг. Надо действовать сообща, иначе пострадают все, и мы, и вы. Черный ковен? спросила Эмма. Обе женщины одновременно кивнули. Сандер уничтожают всех, кто встал у них на пути. Уже погибло множество людей. А скоро наступит наш черед. Но мы не собираемся сидеть сложа руки. Нам многое известно о деятельности корпорации Экстрополис и ее владельцах. Их сильные и слабые стороны, грязные секреты. Когда полиция начнет штурм, мы готовы дать вам своих людей. Ударим одновременно. Думаете, без вашей помощи нам не справиться, осведомился Панкрат. Ваша слабость в том, что вы должны действовать в рамках закона. Мы же не обязаны подчиняться ничьим приказам. Мы сможем сделать то, на что полиция никогда не решится. Зачем вам помогать полиции? спросила Эмма. Сиамские близнецы очень известная преступная группировка. Не боитесь скомпрометировать себя в глазах других бандитов? Очень скоро других бандитов может не остаться. Уже сейчас многие мертвы. В случае победы мы станем сильнейшей бандой в Санкт-Петербурге и подомнем под себя всех уцелевших. Полиции это тоже выгодно. Мы всегда сможем договориться в случае чего. Связаться с преступниками, чтобы остановить ковен черных ведьм, горько усмехнулся Панкрат. Такого в моей практике еще точно не случалось. Вы же понимаете, что мы не можем пойти на такой шаг. Мы находимся по разные стороны закона. Это ваше окончательное решение, спросила одна из близнецов. Разумеется, ответила Эмма. В одиночку мы не станем выступать против Экстрополиса. Отказываетесь от поддержки, вам же хуже. Но мы заинтересованы в крахе центра и их пособников. Поэтому отправим на вашу электронную почту чертежи и планы подземных уровней башен штаб-квартиры корпорации. Думаю, они вам пригодятся при штурме. Откуда они у вас? удивился Панкрат. Поверьте, вам не нужно это знать. Когда-то карта принадлежала Ашеру, но теперь она ему точно не пригодится. Используйте схемы с умом, они помогут вам отыскать колебатель земли. И если все же передумаете насчет помощи, напишите нам по тому же адресу. Наши бойцы придут на помощь. Экран мигнул и погас. Панкрат обвел взглядом своих коллег. Только помощи от бандитов нам еще не доставало, покачал он головой. Может, имеет смысл принять, спросил Антон. Вдруг мы не справимся. Обязаны справиться, — отрезал Легастаев. «Схемы расположения потайных помещений нам, конечно, пригодятся, но привлекать сиамских головорезов? Нет, у нам уже обещала поддержку Таисии, и я пока даже не представляю, что из этого выйдет. Бойцы спецназа и колдуны бок о бок». Такое уже случалось, напомнила ему Эмма. Я отлично помню, сколько было жертв. В операции должны участвовать только самые сильные и подготовленные. А мы? спросила Татьяна. "Ты точно нет", заявил Панкрат. "Павел Васильевич этого никогда не допустит. Антона еще можно взять, его способности обязательно пригодятся, но лишь в полной боевой амуниции, в шлеме и бронежилете". "Но я должна пойти", возразила девушка. "Вдруг кого-то серьезно ранят, я смогу его излечить". Панкрат на секунду задумался. "Тогда будешь ждать в автобусе на самой дальней точке", сказал он. Если с тобой что-то случится, прокурор нам голову поснимает. Словно почуяв, что о нем говорят, позвонил Павел Васильевич и вызвал Панкрата и Эмму в свой кабинет. Чем займемся?» — спросил Антон, когда двери за ними закрылись. Честно сказать, я собиралась в школу, призналась девушка. В школу? удивился Василевский. Но там сейчас никого нет, каникулы. Никита с самого утра не отвечает на звонки посетовала Татьяна. Я беспокоюсь, и хочу проверить, вдруг он в редакции газеты. Только не говори, что снова ревнуешь. Она легонько пихнула его в бок. "Нет", улыбнулся Антон в ответ. "Теперь я знаю, что для ревности нет причин. Ведь ты со мной". Он обнял ее за талию. "Когда ты исчез, я поняла, что ты значишь для меня гораздо больше, чем просто друг и коллега. И именно Никита помог освободить тебя" и остальных. И я всегда буду благодарен ему за это, кивнул Василевский. Но он не берет трубку, и меня это уже беспокоит. Не хватало еще, чтобы и с ним что-то случилось. Пойдем. он потянул ее к дверям. Убедимся, что все в порядке. У входа в школу их встретила гардеробщица, Аглая Тимофеевна. Антон, всплеснул руками старушка. Сколько ж тебя не видела! Вырос уже совсем. — Здрасте, — Аглая Мафевна, обрадовался Антон. Ну и как тебе учиться в новой школе? В какой школе, не понял Василевский. В той, куда ты от нас перевелся. — А, Антон немного смутился. Все хорошо, пришлось перевестись из-за некоторых проблем. А ты, сестра Ксюши, старушка взглянула на Татьяну. Как же похоже-то. Жаль, что так вышло с девчонкой, такая молоденькая. Аглая Тимофеевна покачала головой. "Так вы что явились? Поздно ведь уже". "Мы Никиту Легастаеву ищем", сообщил Антон. "Не видели его?" "Так я только недавно на смену заступила, мне сегодня в ночь дежурить. Но в школьной редакции кто-то есть, сходите да проверьте", предложила старушка. "Юные журналисты туда бегают с раннего утра и до поздней ночи". Антон поблагодарил Аглаю Тимофеевну, и они с Татьяной поспешили в редакцию "Прожектора". Но за столом сидел один Артем Бирюков. Он закачивал новые материалы на сайт городских легенд. При виде друзей, Артем удивленно выдращил глаза. Привет, пробормотал он. А вы что здесь делаете? Никитующим он не появлялся, спросила Татьяна. Сегодня нет. Дверь кабинета снова распахнулась, едва не задев Татьяну с Антоном, и влетел Артур Леонидов. Никита здесь? воскликнул он. А Легостаев сегодня прямо на расхват фыркнул Артем. — С чего вдруг такой переполох? И вы здесь? это хорошо. Артур взглянул на Татьяну с Антоном. Я не видел Легастаева со вчерашнего вечера, с той самой вечеринки. А ведь мне Таисия приказала глаз с него не спускать. Я тоже не видел, но он же с Тессой ушел, — вспомнил Артем. — С Тессой? нахмурился Артур. Девчонкой из стаи пантер. Да и больше не возвращался. Видимо, у них там опять какие-то совместные дела. Я звонил, ему, но он трубку не берет. Не нравится мне это, прищурился Антон. Господи, выдохнула Татьяна. Нам он тоже не отвечает. Ма что, баротня его схватили? Я уже не раз слышала, что обряд должен вот-вот состояться. Скорее всего. Черт! — Артур ударил кулаком по столу. Минутку, нахмурился Артем. До меня только что дошло. Так вы все знакомы? он обернулся к Артуру. И откуда тебе известно простая стаю оборотней? Татьяна и Антон напряженно переглянулись. Потому что я сам из них, признался Леонидов, как и Никита. Не могу больше таить секреты, от них одни только неприятности. Артем выдращил глаза. "Вор", выдохнул он. "И ты тоже?" Артур поднял над столом руку, затем напряг все мышцы и скрючил пальцы. Сквозь загорелую кожу проступила иссиня черная шерсть, а из кончиков пальцев выдвинулись острые белые когти. В этот момент позади ребят раздался грохот. Все подпрыгнули и обернулись. В дверях редакции лежало бессознание Ирина Клепцова